Часть первая. Наглец. Плохие дороги требуют хороших проходимцев. Глава первая. 31 марта 1235 года. Тамань. Переход в прошлое произошел совершенно не так, как его ожидали. Раз, и все на корабле стали оседать, теряя сознание. Даже небольшая стая ротвейлеров, что везли с собой, и те попадали на палубу без чувств. Хорошо, хоть за борт никто не свалился. Георгий продержался дольше всех, секунды четыре. Очнувшись, он уставился в чистое небо, такое голубое, бездонное. Прямо Андреем Балконским себя почувствовал, только живым и вполне здоровым. Здоровым? Кстати, подумал он и медленно поднял руки. и внутри у него все перехватило кожа была молодой да и старых шрамов не имелось. «Получилось — получилось заорал георгий во всю глотку и вскочил на ноги легко так и стремительно. Чего ты — стремительночу то орешь хмуро пробурчал валя георгий повернулся на голос и увидел своего старого соратника да чего ж там друга который потряхивал головой опираясь на борт корабля мне это главное вся прелесть была в том что Валентин был молод и здоров. Пропала даже его лысина, покрывшись густыми каштанными волосами. «Ну, как я тебе?» поинтересовался Георгий и постарался изобразить из себя какую-нибудь древнегреческую статую. Но покривляться не вышло. То здесь, то там стали приходить в себя люди и собаки. Не прошло и минуты, как весь корабль наполнился гомоном, перемежаемым стонами и странными звуками. Казалось, что даже собаки с удивлением осматривают друг друга, обнюхивают и облизывают. А как обрадовались старики, не пересказать. Ну, никто умирать-то не очень и горел желанием. А тут такой подарок. Ну и пусть что для этого пришлось отправиться в глухую древность. Плевать, молодость того стоит. А что до мира, то мы наш, мы новый мир построим, как заметил один из юных дедов. и был абсолютно прав. Георгий затем и шел. Но расслабляться было нельзя. Поэтому, дав немного порадоваться, командир построил своих людей и после небольшой вступительной речи заставил их заняться делом. Будет еще время эмоциями поделиться. И что тянуть? Ночевать лучше в порту, до которого еще требовалось добраться. Поэтому, переодевшись в подходящую эпохи одежду, экипаж Арго направился в сторону Тамани. Или как ее сейчас называли? не спеша. Заодно и погонять обновленных людей. А то раньше со старичками было особенное не разогнаться. умелых бойцов на борту имелся жуткий некомплект. Так что было крайне желательно, чтобы эти статисты хоть издали и в спокойной обстановке походили на дружинников. А то ведь в конец умаешься отбиваться от каждой филюги, с которой и моток гнилой веревки хороший навар. Тамань встретила их совершенно спокойно. Корабль, корабль. Мало ли их тут плавает? Ну, несколько необычный, да со странными парусами, как невидель. Разве что опытные моряки с непраздным интересом поглядывали на новичков, прибившихся к их компании. Пять рыбаков, три галеры, да куй, или что-то вроде этого. Ну, вот на причале, к которому они привалили, их уже встречали. Трое босоногих мужчин и вроде как слуга. Портовый слуга? Может быть. Относительно терпимая одежда, какая-то обувь жуткого вида, любопытный, чуть испуганный взгляд, свиток пергамента в руке. — Доброго дня! — вкратчиво произнес слуга на вульгарном наречии среднегреческого языка, именуемом смешанным словом ромайка Рад приветствовать вас в нашем замечательном городе. — Таматарха? — не возвращая приветствия, поинтересовался Георгий. — Да, — чуть помедлив кивнул собеседник. Он уже отвык от того, что этот город так называют. Вы хотите торговать? Нужно будет заплатить пошлину и оплатить стоянку вашего корабля. — Я хочу покупать, — продолжил Георгий на чистом аристократическом наречии среднегреческого языка, который именовали Кафаревуса, или кратко называли Койне. Слуга его понял, но едва заметно поморщился. Он не любил иметь дело с аристократами, тем более такими, принципиально заносящимися. Впрочем, он не знал, что Георгий при всем желании на ромайке ответить не мог, ибо не знал ее. Тем более, что от региона к региону она варьировалась. Но это никого не волновало. Все подумали, что он настолько нос задрал, что для него это чуть ли не язык собак. Хотя, может, оно и к лучшему. Аристократы в те годы очень любили демонстративно дистанцироваться от простого народа. Её отство в духе Льва Толстого было не в чести. Тогда только оплатить стоянку — Сколько? — По динарию в день, и прошу вас назвать свое имя. Георгий кинул Вячеславу, и тот, достав две серебряные монетки, кинул их в портовом услуге, который поймал их с удивительной ловкостью. — Меня интересует воин, ожидающий выкупа, особенно брошенные Да простит меня ваша милость, но вы не назвали своего имени. — Георгий Максимович Комнин, уставившись взглядом прямо в переносицу, произнес Князев. Комнин, уже Комнин, нужно было привыкать. От этого словосочетания слуга вздрогнул так, будто его кто-то ужалил, сделал несколько шагов назад и окинул гостей уже совсем другим взглядом. В нем читались смесь страха и некая подозрительность. Георгий не производил впечатления состоятельного и высокопоставленного человека, на первый взгляд. Ведь его одежда не украшена золотым или серебряным шитьем, и прочими признаками благосостояния и положения. Она была проста и довольно скромна, что и уловил глаз аборигена с первого прохода. Однако, приглядевшись, портовый слуга заметил поразительное качество тканей и швов, отчего в его глазах мелькнуло удивление. Зачем кому-то понадобилось шить из прекрасных тканей простую одежду? Да и сапоги были под стать. Он никогда ничего подобного не встречал, даже близко. Еще интереснее выглядели доспехи. Конечно, у Георгия и его соратников были прекрасные латы, но для простых прогулок в относительно безопасных местах они решили использовать кольчуги. Вроде бы что такого кольчуга и кольчуга. Почитая, вся Европа в них бегает. Только вот надетые на гостях железки разительно отличались от всего, что имелось в мире на тот момент. Они были не только распашные, Подшитые стеганой тканью и со воротником, но и плетены из мелких плоских колец. Кольца шли настолько плотным полотном, что слуга первоначально вообще принял их за дешевые украшения, пусть и странные. С плетением здесь еще не были знакомы, особенно такого качества. В оружии слуга не разбирался, но непривычные фесы клинков, торчавшие у поясов гостей, вызывали удивление. Как и не менее чудная рукоятка чего-то большого, выглядывающего из-за спины громилы, что стоял подле Георгия. Двуручные мечи еще не вошли в моду. Особенно их поздние, хорошо развитые версии, породившие целую школу совершенно уникального фехтования. Секунд двадцать слуга переваривал всю эту информацию на глазах бледнее, а потом низко и максимально учтиво поклонился. Ведь если слова Георгия верны... а об этом говорило все в его облике, то он представитель самого могущественного рода в регионе. Хорошо, одного из самых могущественных, ибо они держали три совсем немаленьких государства на Балканах и в Малой Азии. Вторая монета за то, что проводишь нас. Я хочу посмотреть на воинов, что ждут выкупа. Тех из них, кто потерял надежду. Да, господин. Снова глубоко поглонился портовый слуга и стал откровенно стелиться, максимально услужливо указывая путь, и подспудно делясь сплетнями и последними новостями. А босоногие мужчины, что сопровождали портового слуга, успешно убежали куда-то. Наверное, доносить руководство о столь важном гости. Георгию, конечно, не понравилось. Ведь город находился в венецианской орбите интересов. Но что он мог сделать? Устроить погоню? Прогулка была довольно непродолжительной, можно сказать, компактной, как и сам город. Торг, как ему и подобает, располагался вне стен укреплений. Туда и они отправились, продвигаясь между рядами, безумно напоминавшими Восточный базар. Разве что весов нигде не было видно, порождая раздолье для всякого честного жульничества. Но они не стали задерживаться здесь, направившись сразу к той части рынка, где в загонах, как скот, находились рабы. Именно там своей судьбы дожидались отказники, воины, выкуп за которых никто не хотел давать, по разным причинам. Или их наниматель, а то еще Зурен, погиб, или был беден, или того хуже, жаден. Кое-кто был вообще явно совсем издалека, а потому с высокой вероятностью даже не мог передать весточку своим. Они сидели с совершенно потухшими глазами вдоль небольшой стенки общего барака, в котором, вероятно, и жили. В колодках, так как их побаивались, и старались игнорировать весь окружающий мир. Старались. Потому что приближение четырех крепких мужчин, идущих к загону с уверенным видом, пропустить они не могли. Все высоки по местным меркам и очень крепки, подтянуты. А в их необычных кафтанах опытный взгляд воинов безошибочно определял доспехи непривычные, но все же. Эдакий прогулочный вариант. Георгий подошел к загону и потребовал у стоящего подле ворот охранника «Открыть!». Присутствие стоявшего на полусогнанных ногах рядом с нашим героем портового слуги, в купе с уверенным и довольно грозным видом четверки, сделало свое дело. Охранник чуть помедлил, а потом услужливо открыл ворота, пропуская гостей внутрь. Из-под дальнего навеса к ним уже бежал управляющий, или торговец, сложно сказать. Однако разговор не получился. От крепости к ним спешило полтора десятка бойцов. В кольчугах, с щитами. «Стоять!» — рявкнул на раммайке их предводитель и без того стоявшему Комнину со спутниками. «Кто такой?» — с некоторым интересом поинтересовался Георгий на Койне, вновь невольно подчеркивая свой статус. их подошедших воинов его не впечатлил. «Какие то оборванцы?» В весьма посредственных кольчугах, сделанных явно без особого искусства и мастерства, едва ли не из сырого железа. Все остальное снаряжение было под стать. Кроме того, за спиной Георгия и его людей была превосходная техника фехтования, основанная на тысячелетней практике. А эти вояки? Да чему их вообще могли здесь научить? Школы только-только проклевывались и были доступны исключительно элите, очень состоятельные элите. поэтому Комнин не сомневался в своем превосходстве. «Кто ты такой?» ответил вопросом на вопрос командир отряда. «Ты мне нравишься», усмехнулся Георгий. «Тебя я убью последним». С этими словами он извлек свой клинок и отсалютовал им противником. Все и прибежавшие бойцы, и отказники скрестили свои взгляды на необычном оружии. Пользуясь этим, спутники нашего героя также, не торопясь, достали свои железки. У одного бойца в руках оказался мощный хендер до этого просто висевший на перевязи за спиной. Остальные двое, как и Георгий, выхватили тяжелые боевые шпаги с развитым эфесом, которые казались чем-то совершенно выпадающим из контекста эпохи. Не викинг со смартфоном, но все же. Возможно, читатель, воспитанный на советских фильмах про мушкетеров и гардемаринов, удивится. Зачем шпаги? Ведь противники с мечами. Но тут нужно пояснить. Дело в том, что в этих фильмах использовались современные спортивные рапиры, не имевшие к боевому оружию никакого отношения. На самом деле, боевые шпаги появились в период расцвета латных доспехов и изначально являлись весьма мощным, серьезным оружием. В сущности, они представляли клинки от мечей, на которые приделали развитый эфес. Он разительно увеличивал защиту кисти и открывал массу новых возможностей в фехтовании. Еще большим заблуждением будет считать, что шпаги были исключительно одноручные. Ничего подобного. Как и мечи, развитием которых они явились, шпаги были и полутора, и двуручные. Например, хорошо известные широкой публике рейтеры использовали в своей боевой практике полуторучные шпаги. А к чему это отступление? К тому, что когда Георгий извлек свой клинок, он отнюдь не выглядел хлипким и слабым. Напротив, мощный клинок произвел впечатление. Не меньше, чем Эфес. Так в те годы не делали. На фоне этих шпаг даже двуручный меч Вячеслава не давал такого эффекта и несколько терялся. Командир противников вдернулся вперед, первым отойдя от шока, но его атака закончилась очень быстро. Легко парировав клинок нападающего, Георгий пробил его правое предплечье колющим ударом. Кольчуга пропустил острие так, словно ее и не было. Свободно. Завершая атаку, Комнин сделал полушак назад, извлекая свой клинок и разрывая дистанцию. — Не боец, — кивнул он своему визави. Посиди пока в сторонке. Сейчас мы убьем твоих людей, а потом поговорим с тобой. Откуда ты такой дурной взялся, а? — В атаку! — рякнул морщащийся от боли командир, отскакивая за спину своих бойцов. Да, он не мог продолжать бой после этого удара незнакомца, буквально рассекшего ему часть мускула в правой руки но их было лишь четверо. Отряд Комнина отреагировал очень быстро, перестроившись в ордер. Оно им было легко и привычно, после стольких-то тысяч повторений. Вячеслав со своим двуручным мечом стал основы построения. Георгий, Андрей и Петр с тяжелыми боевыми шпагами обеспечивали некое подобие фронта. Они, конечно, и сами были чрезвычайно опасны, но выступали все же с позиции сил поддержки, то есть тех бойцов, которые обеспечивают все сокрушающие действия воина с двуручным мечом. Не прошло им пары минут. как от полутора десятков нападающих осталось всего три бойца. Да и те откровенно боялись приблизиться к гостям, даже несмотря на то, что те откровенно улыбались и подбадривали своих противников. Никаких унижений или провокаций, как это обычно бывает, нет, напротив. Казалось, что они просто развлекались. Может быть, так бы и было, если бы на земле вокруг и не лежали постановая те, кто еще недавно считались вполне здоровыми воинами местного гарнизона. В общем, продолжение боя не получилось. Тем более, что от крепости подошел еще один отряд, человек в тридцать. Причем их командир был верховой. — Что здесь происходит? — хмуро спросил всадник на довольно корявом коне выдававшем потуги на высшее общество. Довольно спокойно спросил. Драться с людьми, что вчетвером положили без потерь полтора десятка, ему не хотелось. Совсем. К тому же, несмотря на весьма решительный успех, убить они пока никого не убили. Покалечили, ранили, выбили. Но не более того. — Это твои люди? — поинтересовался Георгий, выступивший вперед. — Да. Они напали на нас. — Кто вы? — Георгий Максимович Комнин. — Серьезно? С легким скепсисом переспросил всадник. Тут нужно прояснить ситуацию. Дело в том, что фамилия Комнинов являлась высшей аристократией византийской традиции, почитаемой и местными. А отчество в те годы являлось характерным признаком славянской традиции, впрочем, тоже аристократической. Обычно фамилию и отчество не сочетали из-за некоторой олеповатости. Конечно, не мастер спорта майор чингачгук но все равно... Било по ушам аборигенов это изрядно. И если же идти дальше и пытаться осмыслить слова Георгия, то получалось, что указав отчество, он явно намекал на наличие чтимых им славянских аристократических корней. Но это еще полбеды. Дело в том, что Комнинов осталось не так много, буквально наперечет, и Максимов среди них не было, как и Георгиев. Таким образом, наш герой, просто представившись, породил для местных изрядную головоломку. Она усугублялась еще и тем, что поведение и навыки Георгия выдавали в нем явного аристократа, притом довольно высокородного. Особняком стояло только снаряжение, которое было дорогим, но странным. такое легкое иродство Но кто без закидонов? — Хотите оспорить? — оживившись, поинтересовался Георгий, оцелютовав шпагой. — Да так что всадник слегка вздрогнул. — Нет, я верю вашим словам, — нейтрально произнес командир гарнизона. Драться ему совсем не хотелось. Да и вообще он посчитал, что нужно просто сообщить вышестоящей инстанции, чтобы не ломать себе голову вопросами, выходящими за рамки его компетенции. Желание становиться разменной монетой в разборках высшей аристократии у командира гарнизона не имелось. — Я рад это слышать, — Гольчуги, шлемы, щиты и клинки ваших людей теперь мои. Конечно. Охотно согласился всадник и кивнул кому-то в отряде. Те сразу же, хоть и осторожно, подступились к раненым и стали аккуратно снимать с них трофейное снаряжение. Законы тех лет были просты и незамысловаты. После такой демонстрации разговор с отказниками и торговцем прошел очень быстро. Просто и конструктивно. четыре самых стойких здоровых и не сломанных бойца были приняты в отряд сразу впрочем, впрочемостальных георгий тоже не бросил он выкупил всех фактически купил и самого купца который обязался в указанные сроки доставить людей в москву заодно прикупив ремесленников из иных рабов пройдясь по рынкам тавриды правда сначала торговец бестолково суетился а в его глазах стояла такая неизбывная тоска что купец Боишься иметь со мной дело? — Да, господин, — преувеличенно смиренно ответил тот, — после вашего ухода у меня могут быть большие неприятности. Меня могут посадить в тюрьму. А как тогда я сумею выполнить ваш заказ? — Иными словами, тебе необходимо доказательство того, что продать этих воинов, — Георгий кивнул на первую четверку, — я тебя заставил. — А в остальных как бы и речи не было. — Хорошо. Будет тебе свидетельство. пом резко ударил торговца по лицу заставив того отшатнуться а потом громко прорычал ты что продажная твоя душа юлить сдувал этих воинов я у тебя забираю и будь доволен что заплатил за них после чего тихо добавил все о чем я говорил ранее остается в силе и я буду рад видеть тебя с товаром в назначенное время в оговоренном месте запомни купец плачу я щедро И никогда ничего не забываю. После чего, забрав людей, удалился. Анализируя этот день позже, наш герой приходил к выводу, что в целом все прошло нормально. Могло быть и хуже. Напрягал только конфликт с местными властями. Они повели себя неадекватно. Но почему они так поступили? Открытого конфликта между Комнинами и Венецией, что контролировал этот город, не было. Или был? Странно. Очень странно. По крайней мере, в дальнейшем он решил ходить по городам в компании большего количества воинов, И чем крупнее отряд, тем больше вес у твоих слов, а значит меньше открытых конфликтов.